Платформа с громадами белых дворцов темнела утесом в 30 локтей высоты под звездами ранней южной ночи. Сквозь зубчатое ограждение террасы пробивались широкие лучи света, от отплясавших в бронзовых котлах языков пламени горящего масла. Поднимаясь по широкой белой лестнице в сто ступеней, Тайс чувствовала, как нарастает в ней смешанное с тоской лихое возбуждение точно перед выходом в священном танце. Она увидела стену восточных гор в отсвете звездного безлунного неба. Словно завеса спала перед ее мысленным взором. Она перенеслась в напоенную золотом солнца и сосен Элладу. Услышала журчание и плеск чистых ручьев В обрывистых и мшистых ущельях, Белые, розовые, бронзовые статуи Ногих богинь, богов и героев, Дикие четверки вздыбленных, Замерших в скульптурах коней, Яркие краски фресок и картин В стоях, пинокотеках, живых домах. Прошла босыми ногами По теплой пыли каменистых тропинок, спускающихся к лазурному морю. Кинулась, как в объятия матери в детстве, в волны, несущие к благоуханным пестрым берегам то ласковых нариид девушек моря-спутниц, тетис, то бешеных коней Посейдона, развивающих пенные гривы в шуме ветра и грохоте волов. Тарис, очнись ласково притронулся к ее обнаженному плечу Леонтиск. Афиненко вернулась на платформу дворцов Персеполиса под сень огромных крылатых быков к Серксово павильона. Вздрогнув, она поняла, что простояла здесь несколько минут, пока терпеливый тессалеец решился напомнить, что все собрались в стоколонном зале Серкса. Таис прошла насквозь привратную постройку с четырьмя колоннами и тремя входами по двадцать пять локтей высоты, минуя выход направо к опаданию и дворцам Дарья. Она направилась по дорожке снаружи стены к северо-восточной части платформы, где располагались ксерксовые дворцы и сокровищница. Здесь она не боялась, что на ее чистейший белый наряд попадет копоть от огромных пылающих чаш. Ночь выдалась тихая, клубы черного дыма взвивались вертикально, и сажа не летела по сторонам. Леонтиск пошел направо по дорожке из плит сверкающего известняка через незаконченный постройкой четырехколонный павильон на площадке перед тронным залом Ксеркса. Широкий портик с шестнадцатью тонкими колоннами также освещался чашами. Тут горел бараний жир не дававшие ни запаха, ни копоти, и употреблявшиеся персами для светильников во внутренних помещениях. Тайвес вошла в мягкий полусвет гигантского зала и остановилась у одной из ста колонн, которые, несмотря на пропорциональную стройность, теснились в зале, как пальмовые стволы в роще. Западный угол зала, ярко освещенный и уставленный столами, заполняла шумная толпа слуг и музыкантов, из-за которых Тайс не сразу увидела пирующих. Группа девушек-флейтисток расположилась между колоннами. Другие музыканты устроились в конце линии столов у крайнего ряда колонн, за которыми виднелись колыхаемые сквозняком тяжелые занавеси на высоких трехстворчатых окнах. Таис глубоко вздохнула, и, подняв голову, вышло на свет множество лампионов и факелов, прикрепленных к стенам. Приветственные крики и хлопаньи в ладони взорвались с бурей, когда хмельные сподвижники Александра увидели ее. Она стояла неподвижно несколько минут, как бы предлагая всем полюбоваться собою безнадменного величия, всегда требующего унижения и умоления другого человека. Таис предстала перед пирующими с великолепным чувством внутреннего покоя и достоинства, которое дает возможность не боряться хулы и не преодолевать смущение заносчивостью. Гости Александра были присыщены и избалованы доступностью женщин. Огромное количество пленниц, рабынь, музыкант, аулитрид, вдовь перебитых персов, любого возраста, нации, цвета, кожи, на любой вкус, неизбежно испортила отношение к женщине, как к драгоценности, воспитанная в Эладе и перенимаемой македонцами. Но Таис, известная Гетера, была куда более недоступной, чем все женщины в окружении македонской армии. Перед лампионами, освещенная насквозь через тончайший хитон, улыбаясь, Она поправила непокорные волосы и затем неторопливо пошла к подножию к Сэркса, где восседал великий полководец. В ее походке торжество женской красоты и наслаждение собственной гибкостью сочетались с той стройностью линии фигуры, которую воспел поэт в гимне акалероя Плавные изгибы строились от плеч к ступням, словно стекая по твердому полированному камню ее тела, и пели движением, как волны источника колерои. Персы, никогда не видевшие Таис, сразу поняли, что перед ними сокровища лады, где множество поколений, преданных здоровью и нелегкому труду земледельца на скудных морских побережьях, живя в слиянии с близкой людям природой, создали великолепный облик человека. Они не знали, что в Таис была примесь еще более древней, тоже здоровой и сильной крови людей морского Крита, родственников и современников, Прородителей народов Индии. Талис уселась у ног Александра. Рядом с Птолемеем, прерванный ее появлением пир, возобновился. Только что гонец привез донесение, что казна, захваченная в Сузе, по Саргадах и Персеполисе, прибыла благополучно в Экбатану. По предварительным подсчетам, В распоряжении Александра оказалось больше 150 тысяч талантов. О таком богатстве не могла мечтать вся Эллада. Если все это богатство перевести в страны Эллады, Македонию, Ионию, то оно обесценило бы все состояния и разорило бы всех имущих. Александр решил хранить добычу за семью стенами Экбатаны. Еще одна радостная весть. Крепкие разведчики донесли, что Дарию не удалось собрать большого войска. Две тысячи наемников, три-четыре тысячи легкой кавалерии не составляли угрозы для победоносной армии. Добить врага и покончить с бывшим царем царей — теперь было сравнительно простой задачей. И опьяненные неслыханными победами, восхищенные гигантской добычей, множеством рабов и просторами, лежавшей в покорности страны, молодые воины и пожилые ветераны македонской армии неустанно поднимали чаши в славе великого Александра, хвастая победами, проливая внезапные слезы о погибших товарищах а двадцатишестилетний герой, повелитель Египта, Финикии, Сирии, Малой и Великой Азии, опьяненные своей славой, успехом, вином и еще более великими замыслами, с любовью смотрел на шумных товарищей, положив могучие руки на золотые с синей эмалью подлокотники трона грозного опустошителя Эллады. С беспечной улыбкой склонившись к тайс он спросил в полголоса, почему она в простом наряде. «Разве ты не понял?» «Я только что похоронила...» «Кого? Что ты говоришь?» «Царицу Амазона и ее любовь», — едва слышно прошептала Афиненко. Александр нахмурился, откинулся на спинку трона. Птолемей подумал, что царь разгневался, и, чтобы перебить разговор, стал громко просить Таис станцевать. «Здесь негде?» «Я лучше спою», — ответила Гетера. «Спеть, спеть! Таис будет петь!» Закричали со всех сторон. Шум стих. Сильно опьяневших утихомирили соседи. Тайс взяла у музыканта семиструнную гитару с колокольчиками. И запела ударным гекзаметром старинный гимн о персидской войне, о сожженных афинах и боевой клятве не служить ничему, кроме войны, пока последний перс не будет выброшен в море. Яростную мелодию Тайс пропела с таким диким темпераментом, что многие повскакали с мест, отбивая ногами такт и раскалывая о колонны ценной чаши. Вскоре весь зал загремел боевым напевом. Сам Александр встал с трона, чтобы принять участие в песне. С последним призывом всегда помнить злобу врагов, и особенно с отрапом Ордония, Таис швырнула китару музыкантам и села, прикрыв лицо руками. Александр поднял ее за локоть вровень со своим лицом. Целуя, он сказал, обращаясь к гостям, — какую награду присудим, прекрасный Таис? Перебивая друг друга, военачальники стали предлагать разные дары, от чаши с золотом до боевого слона. Таис подняла руку и громко обратилась к Александру. — Ты знаешь, я никогда не прошу награды, подарков. Но если тебе хочется, разреши сказать речь и не гневайся, если она тебе не понравится. — Речь! Речь! Таяс! Речь! — Дружно заорали воины. Александр весело кивнул, выпил неразбавленного вина и снова опустился на трон. Леонтиск и Гефестион расчистили место на столе, но Тайс отказалась. Человек не должен становиться ногами туда, где он ест. Это привычка варваров. Дайте мне скамью. Услужливые руки мигом поставили тяжелую скамейку, отделанную слоновой костью. Тайс вскочила на нее, похлопала в ладоши, призывая к вниманию. Она могла бы и не делать этого, все глаза были прикованы к ней. Гатыра начала со слов благодарности Александру за приглашение. Птолемею или антиску за помощь в странство в ней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 и процессий раболепствующих и пленных здесь нет ничего. Чаши колон по 40 локтей на платформе в 30 локтей высоты — все это лишь для того, чтобы возвысить в владык унижением подданных. Ради этого здесь трудились искалеченные эллины, ионийцы, македонцы и фракийцы, толпу которых мы встретили. Ради этого ксеркс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 Разве может красота служить злой власти? Разве есть красота без добра и света? Таис простерла вперед руки, как бы спрашивая весь зал. Воины одобрительно и грозно загудели. Готера вдруг выпрямилась, как спущенная тетива. Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вами деспотии. Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? А мучения пленных эллинов, длившиеся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было 80 лет назад. Неужели божественный Александр Нашел удовольствие усесться на троне разорителя Эллады, будто слуга, забравшаяся в покое господина. Голос Афиненки, высокой и звенящий, хлестнул словами, как бичом. Александр вскочил, будто ужаленный. Люди оцепенели. Александр молчал, глядя на Тайс,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 Обхватил ее за талию, сорвался с со скамьи и подвел к стене. Возьми. Он снял факел и подал Гетере, сам взял второй. Таис отстранилась в почтительном поклоне. Не мне первый Начать приличествовать тому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 на жилые дворцы Дарья и Ксеркса в юго-западном углу платформы. Оставаться на ней больше не было возможности. Александр, не отпуская руки Тайс, сбежал по северной лестнице на городскую площадь. Здесь, окруженный военачальниками, он стоял зачарованно глядя на титаническое пламя, взвивающееся в почерневшее небо.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 перекрывая вопли жителей, столпившихся у края площади, боясь приблизиться. Звездное небо, казалось, потухло. Никто никогда не видел более черной ночи, окружавшей слепящий жар Исполинского костра. Люди взирали на пожар с суеверным ужасом, будто не руки Александры и маленькой Афиненки сделали это, а силы подземного мира и ввергнутых туда титанов,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 С раздирающим уши треском одна за другой стали проваливаться перекрытия, выбрасывая вихрящие со столбы искр. Александр вздрогнул и, очнувшись, выпустил руку Таис, онемевшую в крепкой ладони царя. Он устремил на Гетеру пристальный взгляд, как после речи в зале, и вдруг вскрикнул. «Уйди!»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 Ты выбрал горизонт и уйдешь туда. А когда вернусь, а то узнают лишь Мойры, богини судьбы. Гелиайна, великий царь, прошу тебя, останься пока здесь. Только поберегись, не выходи без охраны. Весть о той, кто сжег Персеполис, разнесется скорее и шире, чем сказка об амазонках. Таис, не ответив, повернулась и медленно пошла в темноту. В нескольких шагах позади, зорко глядя по сторонам, неслышно кралась Эрис.